Глава тридцать Когда сроки окончания заговора были обозначены, у меня внезапно появилось столько забот, что времени едва хватало. Сразу после встречи с третьим советником я отправилась к своей любимой подруге, баронессе Шерше, чтобы узнать последние новости и передать через тетушку весточку моей бабке. Я не собиралась рисковать, позволяя третьему советнику убить старуху. Как и следовало ожидать, глупышка Ирла сразу раскусила аферу моих деток, сходу определив, что девица слишком шустрая и бойкая для служанки. Хотя Анне заявилась к обозу в традиционном абригорианском платье, скормив всем присутствующим легенду, будто абригорианское воспитание не позволяет ей показывать лицо посторонним. Но когда баронесса потребовала объяснений у Анни, та рассказала ей, что так надо. В противном случае все наши мероприятия под угрозой краха. И Ирла отступила, позволив девчонке делать то, что она хочет. К тому же Анни перед отъездом поведала о том, что один из кубков всплыл раньше времени. И Баронессе пришлось срочно озаботиться о отправке весточек своим девочкам, чтобы приостановить операцию. И кубки, которые предназначались остальным великим родам, все еще дожидались своего часа. Это была хорошая новость, но была и плохая. Пока меня не было в Яснограде, весь наш заговор замер, в то время как третий советник развил очень бурную деятельность. И сразу стало понятно, мы были слишком самонадеяны, решив, что можем тягаться своими силами с последователями моего свекра, среди которых оказалось не меньше трети от всей Грилорской знати. Ирла Шерша принесла мне список тех, кто за последний месяц получил тайные послания от третьего советника. Девочки-баронессы не знали, что именно в них написано. Но даже если половина писем были пустышками, все равно наша команда со всеми возможными сторонниками оказалась примерно в сто раз меньше. Но самую неприятную новость принес герцог Юрдис. Он сообщил, что в самых верхах управления королевством Начались осторожные перетрубации. Тех, кто не поддался на посулу заговорщиков и отказался выступить против Грегорика, стали потихоньку снимать со своих маломальски важных постов, заменяя их лояльными людьми. На самого герцога Юрдиса уже поступило несколько жалоб, и король, будучи под влиянием третьего советника, в приватной беседе прямо заявил, что если герцог не образумется, то он будет вынужден снять главу высокого рода с должности, которую занимали поколения его предков. Все это попахивало жареным. Еще немного, и у меня не останется ни единой возможности хотя бы как-то повлиять на происходящее. Но и идти прямо в лоб было нельзя. Надо было искать обходные пути. И в моей голове все чаще всплывали слова Адрея. Он был прав. Я должна затаиться подготовиться и ударить так, чтобы третий советник не смог подняться. Никогда. И для этого нам пришлось изменить свои планы. Не в первый раз и, кажется, не в последний. Хотя лично мне это категорически не нравилось. Я бы хотела закончить все гораздо быстрее. Но мои друзья согласились, что тянуть время для нас пока самый лучший выход. Нам нужно было несколько лет, чтобы стать сильнее. Три года, которые прошли с тех пор, как мы объединились, слишком мало для подготовки заговора. У нас оставалось всего пять месяцев, чтобы все переиграть, и мы принялись за дело. Герцог Юрдис должен был во что бы то ни стало сохранить за собой пост. И поэтому через некоторое время он появился на таинственных приемах герцога Вейрона. Там мы старательно избегали друг друга, делая вид, что незнакомы. Никто не должен был заподозрить, что нас что-то связывает. Это было слишком рискованно. Я вообще на людях старалась не общаться ни с кем, кроме самого третьего советника и герцога Вейрона. Хотя сейчас, когда стало ясно, что именно я сменю на троне Грегорика, желающих завязать знакомство со мной сильно прибавилось. Жерен получил должность главы гильдии промышленников, сменив меня на посту. А к концу зимы мы выразили недоверие главе дома гильдии господину Эрригу, инициируя тем самым смену главы дома. Господин ЭЛди предоставил нам множество поводов, припомнив своему недругу все обиды. Он был абсолютно счастлив, но от прежней должности секретаря отказался. Он вообще решил уехать в республику Талот вместе со своим внуком, поближе к моим детям, чтобы исполнять свои обязанности хранителя. Несмотря на обилие компромата, чтобы снять господина Рига, мне пришлось обратиться за помощью к третьему советнику. Свои притязания я обосновала желанием передать должность сыну, когда он подрастет. Ведь раз я должна стать королевой, то не смогу сама возглавить дом гильдии. Поэтому это место должен был получить мой человек, Жерен. Третий советник, который невероятно смягчился по отношению ко мне, После подтверждения моей беременности надавил на герцога Фалжо, поддерживающего господина Рига, и к середине весны Жирен стал главой Дома гильдии. Никакие реформы мы пока не проводили, резонно решив, что надо дать время остальным главам успокоиться и привыкнуть к нам. Баронесса Шерша тем временем усиленно создавала шпионскую сеть в Абригории. «Анни после отъезда в императорский дворец не должна была остаться без тайного канала связи со мной. На помощь ей пришла моя тайка. Они с южином не прижились в республике Талот и вернулись аккурат во время моего отсутствия. Нам очень помогло то, что отъезд моей дочери в бригрянскую империю задержался. Император, к счастью, встал на ноги раньше, чем сошел снег перевалов, и решил отложить свадьбу своего сына» но его желание держать будущую невестку под рукой, чтобы в случае необходимости быстро провести брачную церемонию, никуда не делось. Но теперь прибытие невесты в Абригрянскую империю должно было пройти без спешки и в соответствии с ее высоким статусом. Поэтому император отправил за Анне часть своей личной свиты. Их прибытие ожидалось в самом начале лета, а отъезд перенесли на конец Червеня, первого месяца лета. Времени должно было с лихвой хватить на все дипломатические церемонии. То, что этот период захватывал назначенную дату коронации, было, конечно же, всего лишь случайным совпадением. Хотя, я уверена, третий советник приложил немало усилий для достижения такого результата. Ему важно было показать, что соседние государства – поддерживают смену королевской династии в Грелории. Мне эта отсрочка была на руку. Я собиралась выйти в дамки и на том поле, где за игральной доской сидел сам император. Я столько времени была незаметной пешкой, которая не сделала ни единого хода за всю партию. Но сейчас пришла пора заявить о себе. И в этом мне должен был помочь граф Шеррес. Встретиться с ним я хотела тайно, чтобы никто ничего не заподозрил. Это оказалось довольно сложно. После того, как третий советник убедился, что беременность на самом деле существует, он еще больше усилил мою охрану, категорически запретив уходить из замка без внушительного сопровождения. Он так сильно ждал внука, что одновременно готов был и выполнить любой мой каприз, лишь бы я была спокойна и безмятежна и спрятать от всех в высокой башне, охраняемой драконом. Если такая, конечно, бы была. Он следил за мной, как сытый коршун за последней курицей. Я и раньше не могла ступить ни шагу без его пригляда. А сейчас это стало в несколько раз сложнее. Хотя новая сестра Вайдила была на моей стороне и прикрывала как могла. В остальном, мое состояние было отличным. Наша с Геремом дочь которая, благодаря воле древних богов и отвару для зачатия, все-таки зародилась во время нашей последней ночи, росла и развивалась. Мой живот был пока едва заметен, но я уже чувствовала, как во мне шевелится новая жизнь. И это было волшебно. Хотя мне было очень жаль, что ее настоящий отец никогда не узнает о ее существовании. Вернее, не так. Он никогда не узнает что этот ребенок его, а не Адрея. О том, что я беременна, Герем знал. Я несколько раз видела его в замке третьего советника. Мой бывший любовник больше не скрывался и открыто работал на моего свекра. Но мы даже не разговаривали. Герем молча отворачивался, и я тоже делала вид, что он мне никто. Впрочем, я почти не притворялась. Никаких чувств к Герему У меня не осталось, даже ненависти. Все как-то резко перегорело после того, как маленькая хурра, а я решила назвать дочь именем той самой принцессы. Впервые сообщила о своем существовании. «Ваша светлость, очень рад вас видеть!» Сияющий, как начищенный медный пятак, передо мной стоял незабвенный барон Пир. «Признаюсь, беременность пошла вам на пользу. Вы стали еще краше». «И я рада вас видеть, господин барон». Нисколько не соврала я. Мы встретились совершенно случайно, в холле замка. Он пришел с визитом к третьему советнику. А меня ожидала карета, чтобы отвезти к баронессе шерше, Немного развеяться за дружеской беседой. «Позвольте, я провожу вас до кареты». Барон галантно поклонился и подал руку. «Лестница слишком крута, а сегодня с утра ударил небольшой морозец». «Вы можете поскользнуться и упасть, а в вашем положении это небезопасно». «Благодарю вас», — склонила я голову, принимая помощь барона. «Мне почему-то показалось, что он хочет что-то сообщить мне, что-то такое, о чем больше никто не должен был знать. К тому же я и сама хотела тайком перемолвиться с ним словечком. «Вы очень любезны. Мы с бароном вышли за дверь, и когда прошли всего несколько ступеней, чтобы удалиться на достаточно большое расстояние от провожающего нас дворецкого, барон слегка склонился ко мне и шепнул. «Ваша светлость, хотел бы предупредить вас. Кое-кто, гораздо более значимый, чем господин первый советник, просил меня напомнить, что если вы вздумаете хоть как-нибудь помешать его планам, он не станет соблюдать никакие договоренности». «Каким планом?» – нахмурилась я. «Женить сына на вашей приемной дочери, разумеется», – тут же отозвался барон. Я кивнула. «Господин барон, можете передать вашему гораздо более значимому хозяину, что я не собираюсь препятствовать счастью своей приемной дочери? Тут вам нечего беспокоиться. Но, господин барон, в ответ я хотела бы получить от вас небольшую услугу». «Какую же?» – еще тише спросил барон. Как бы медленно мы ни спускались, лестница все равно закончилась слишком быстро. «Устройте мне встречу с графом Шерресом», – быстро прошептала я, тайком от господина первого советника. Удивленно взлетевшие брови барона Пирра ясно дали понять, что такого он не ожидал. И был очень удивлен моей просьбе. Однако переспросить не посмел. Мы вплотную подошли к карете, и нас могли услышать посторонние. «Ваша светлость!» Барон помог мне сесть в карету и поклонился, прощаясь. «Я всегда готов помочь вам в сложной ситуации!» «Благодарю, господин барон!» Тут же отозвалась я, очень надеюсь, что барон не нарушит своего слова и не сообщит о встрече с графом третьему советнику.